Глава 12. Хрустальное окно. Перед выходом на улицу Вернорин осмотрел себя в зеркале. Он старался не выделяться среди жителей столицы и подражал им даже в походке. Люди отличного сложения и могучей мускулатуры на Тормансии были в общем-то так уж редки. Профессиональные спортсмены, борцы, игроки в мяч, цирковые силачи Но пожилый наблюдательный глаз отличил бы Верна Ринна и от них по молниеносной реакции, с которой он продвигался в толпе. Верн Ринн направлялся в Медико-биологический институт. Учёные Ян объединили эти две ветви естественных наук. На улице всё подчинялось спешке бесконечного потока прохожих, подгоняемых постоянным опасением опоздать из-за неумения распоряжаться своим временем. Из-за плохой работы транспорта и мест распределения, вернее, продажи товаров, беспокойно торопились мужчины. Женщины тонкие, как стебельки, шли неровной походкой, испорченные неудобной обувью, таща непосильные для них сумки с продуктами. Это были джи. Джи шли гораздо быстрее. Тени усталости уже образдели их лица, под глазами набухали оплывины, морщинки горечи окружали сухие и потрескавшиеся губы. Женщины все, как правило, сутулили плечи, скрывая груди, стыдясь их. Ходившие слишком гордые и прямо принадлежали к тем, кто продавал себя за деньги или обеспеченную жизнь, а обычная женщина, шедшая смело с красивой осанкой, в любую минуту могла подвергнуться оскорблению. Поразительным образом эта сексуальная дикость уживалась с существованием роскошно обставленных домов еды. где в позднее время и за дорогую плату танцевали, пели и даже подавали кушание обнажённые до пояса, а то и совсем нагие девушки. Очень неровные, неустойчивые общественные и личные отношения, в которых чувство человеческого достоинства и заботы сменялись злобой и грязной руганью, необъяснимая смесь хороших и плохих людей. Всё это напоминало, верно, рыну неотрегулированный прибор.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 Инженер возразил, что столь поверхностные наблюдения годится лишь для первичного отбора. Неизвестна остаётся психологическая стойкость, глубина и серьёзность стремлений, опыт прошлой жизни. Астронавигатор согласился, но продолжал жадно искать эти признаки настоящей жизни в тысячах встречавшихся прохожих. Институт, пригласивший Верна Рина, занимал новое здание простой и чёткой архитектурной формы.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 Старинные здания, построенные до начала жилищного кризиса, по крайней мере, обладали массивными стенами и высокими этажами, поэтому в них было и тише, и прохладнее. Лиловый страж у вестибюля подобстрастно вскочил, увидев карточку совета четырёх. Первый заместитель директора спустился с верхнего этажа и любезно повёл земного гостя по институту. На третьем биофизическом этаже Вычислительные машины рассчитывали приборы по действию аналогичных ретикулярным компараторам земли. Астронавигатора привели восвещённый не яркими розоватыми лампами проход, левой стену которого составляло окно из цельного хрустально-прозрачного стекла длиной в несколько метров, отделявшее коридор от помещения лаборатории. Громадный зал, полностью лишённый естественного света, низкий, подпёртый четырьмя квадратными колоннами Был бы похож на выработанный горизонт подземного рудника, если бы не полосы голубоватых светящихся трубок в потолке и серебристо-серая отделка гладких стен. Уныло и однообразно, ряды одинаковых столов и пультов, мужчины и женщины в жёлтых халатах и шапочках согнулись над столами в позах крайнего сосредоточения. Верна Рину успел заметить, что люди приняли эти позы едва в проходе появился заместитель директора. Тарманцианен довольный хихикнул. Куда вне придумано? Прохожие здесь мы, администраторы, следим за каждым работающим. Много бездельников. Надо подгонять. Других способов нет, спросил Вернарин. Это наилучший и самый гуманный. И так устроено в каждой лаборатории. В каждой? Но если институт помещается в новом здании. В старые оборудованы гораздо хуже, и нам, начальникам, приходится труднее. Ученые болтают во время работы о всякой чепухе, не дорожат временем, которое принадлежит государству. Нужно почаще их проверять. Видимо, наука Ян-Ях, как все другие виды деятельности, носила принудительный характер. Разбитое на мелкие осколки знание интересовало людей не более, чем всякая другая работа, в которой не видишь смысла и цели. Имели значение только ученая степень и должность, дающие привилегии. Осколки научных сведений, добытых в рядовых институтах, обрабатывались и использовались учёными высшего класса, работавшими в лучше оборудованных и недоступных точно крепостин институтах, охраняемых лиловыми. Все сколько-нибудь талантливые учёные были собраны в столице и двух-трёх крупных городах по обоим берегам экваториального океана. В такое учреждение высшего класса и пришёл на ринг в поисках подлинных интеллигентов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 Они мало что смогут вам сказать. Сейчас они заняты характеристикой потоков входа и выхода. Казалось бы, простая вещь, но уловить количественные соотношения пока не удаётся. А вы знаете назначение прибора? Разumeете? Не имею данных о вашей компетенции, но попробую объяснить. Важно заметил заместитель директора. Сетьчатая или ретикулярная структура головного мозга переводит в сознание устойчивые ассоциации.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 внедрению мудрости и воспитанию любви к великому. Заместитель директора автоматически согнулся в почтчительном поклоне. Всё понятно, ледяным тоном сказал Вернарин. Благодарю. Мне в самом деле не зачем идти в лабораторию. Наши учёные хотят увидеться с вами, поспешно сказал заместитель директора. Но сейчас они рассеяны по рабочим местам. Придётся подождать, пока все соберутся. Может быть, вы придёте к нам в мастерскую. Так называется вечерние наши собрания, где мы развлекаемся, проводим дискуссии или устраиваем просмотры каких-нибудь зрелищ». «Что ж», — улыбнулся автор навигатор, — «видимо, это я и буду развлечением и зрелищем и дискуссией». «Что вы, что вы», — смутился заместитель директора. «Наши люди хотят побеседовать с земным коллегой, расспросить вас и ответить на ваши вопросы». «Хорошо», — согласился Вернарин.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 Люди не знали, что при малейшем подозрении письма перебрасывались в соседнюю машину, просвечивающую и за снимавшую содержимое на плёнку. При вызове кода получатель автоматически фотографировался на ту же плёнку. Другие машины давали всевозможные справки вплоть до определения способностей и советы в выборе нужного в столице вида работы.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 готовые прийти на помощь посетителям почтамта. Они разгуливали с надменно недоступным видом, подражая двум лиловым, разместившимся в разных концах зала. Верна Рин не заметил, чтобы посетители обращались к этим высокомерным и недобрым советчикам. Тедя была права, говоря, что они производят на неё отталкивающее впечатление. От них веет злобой и душевной пустотой.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 Он проделал перечисленные в таблице манипуляции. В окошечке наверху вспыхнул оранжевый свет, и бесстрастный голос рявкнул на весь зал: "Омственные способности низкие, психическое развитие ниже среднестоличного, туп и глуп, но мышечные реакции превосходные. Советую искать работу водителя местного транспорта". Вернорин с недоумением посмотрел на автомат. Индикаторы высокого пульта погасли ещё и свет в верхней окошечке. Позади засмеялись. Астронавигатор оглянулся. Несколько человек подходили к автомату. Увидев замешательство Верна Рина, они поняли его по-своему. Что он стал будто потерянный? Водительская работа для тебя что ли не хороша? Он какая здоровенная дубина. Проходи, не задерживай, закричали они, слегка подталкивая астронавигатора. Верн Рину хотелось сказать им, что подобная характеристика не соответствует его представлению о себе.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 То же самое и случилось бы и с Терманцианиным, выдающихся способностей, закономерность капиталистического общества ведущая к стреле Аримана. В здешней литературе пишут гораздо больше о плохом, чем о хорошем. Слово о злом и тёмном несёт больше информации, чем о хорошем и светлом, потому что повседневный опыт количественно набирает больше плохого. По той же причине легче верит плохому и злому.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 Нервно перебирав в шее листки жёлтой бумаги, очевидно письма, Марину передало её чувство тревожной тоски. Редкие крупные слёзы одна за другой катились из-под длинных ресниц девушки. Острое, дотоле да не испытанное сострадание резонуло о страновигатора. Не решаясь сразу вот так заговорить с незнакомкой, он раздумывал, как бы помочь ей горе. Более смуглой, чем у столичных жителей, кожа выдавала обитательницу хвоставого полушария. Короткое и лёгкое платье открывало стройные и крепкие ноги. Странный цвет волос, чёрный с пепельной подсветкой, выделялся среди обычных чёрных с красноватым отливом голов термонсиан и гармонировал с серыми глазами девушки. Посетители почтиantam-то сновали вокруг. Мужчины иногда окидывали её наглыми взглядами, девушка отворачивалась или опускала голову, притворяясь углублённой в письмо.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 Люди постарше из джи боялись, что заговоривший с ними человек окажется тайным шпионом государства, провокатором, выискивающим мнимых антиправительственных заговорщиков, из тех, что миновали испытание встречи со змеем. Женщины помоложе боялись мужчин, размышляя, верно Рен вновь встретился взглядом с незнакомкой и улыбнулся ей, вложив в эту улыбку всю внезапно родившуюся симпатию. и готовность прийти на помощь. Девушка вздрогнула, на секунду лицо её отвердело, и в глазах встала непроницаемая завеса. Но сила доброты, которая светилась в глазах землянина, победила. Она печально и слабо улыбнулась в ответ, напомнив верную рину персонажей исторических фресок в музее Последней Эллады на острове Хиос. Тарманзянка смотрела теперь на него внимательно и удивлённо. Вернорин подошёл к ней так быстро, что девушка отступила в испуге и вытянула руку, как бы намереваясь оттолкнуть его. "Кто ты? Совсем другой". Тармансянка опять посмотрела на страннавигатора и повторила: "Совсем другой". "Не мудрено", улыбнулся Вернорин. "Я приехал издалека, очень. Но я здесь в безопасности. А что угрожает вам? Какая невзгода приключилась с вами?" И он показал на листок письма. Как ты смешно говоришь. Я ведь не из высоких людей столицы, улыбнулась девушка и, борясь с подступавшими слезами, добавила: У меня всё рухнуло. Я должна возвращаться назад, а для этого Она умолкла и отвернулась, подняв голову к летому чугунному фризу и делая вид, что рассматривает сложную вязь иероглифов и змей. Вернорин взял маленькую обветренную руку Тормансианка посмотрела на собственную ладонь, как бы удивляясь, почему она очутилась в такой большой руке. Очень скоро Вернурин знал все. Сю-ан-те, или сю-те, приехала из хвостового полушария. Из неизвестного астронавигатору города, где по каким-то важным причинам, он не стал расспрашивать, ей нельзя было больше оставаться, приехала в столицу к брату, работавшему на литейном заводе.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 Пока Щутя добиралась до столицы, брат получил серьёзную травму на производстве, и его раньше срока послали в дворец снежной смерти. Жалкое имущество и главное сбережение, которое он откладывал, ожидая приезда Щутя, растощили соседи. Перед смертью он послал Щуте прощальное письмо, зная, что по приезду она пойдёт на почтамт получить инструкцию, как его найти в столице. И вот Щутя прицепила жёлтые листочки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 Щуте посмотрела на землянина с оттенком сожаления. Действительно, ты издалека, может быть, из лесов, какие говорят ещё растут в орепетях красных гор и поперечного кряжа. Видя недоумение, Верна Рина Щуте пояснила. Мужчина охотно бы доле мне денег, которые пришлось бы тут же отработать. Затработать? Ну да. Неужели ты не понимаешь? Нетерпеливо воскликнула девушка. Да, да, а женщина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 Что ты подразумеваешь, говоря помощь? Сейчас мы пойдём в гостиницу "Лазурное облако", где я живу. Там найдём комнату для вас, пока вы не устроитесь. Пообедаем вместе, если вы захотите быть моей спутницей. Затем вы займётесь своими делами, а я своими. Ты должна быть могущественный человек, если живёшь в верхней части города в гостинице. Я сама не знаю, почему так смело говорю с тобой. Может, ты принял меня за другую? Ведь я обыкновенная и глупая кжи из далёкой местности, и я ничего не умею, а петь и танцевать немного, ещё рисовать, но кто этого не умеет? Треть четвёртой города средоточие мудрости. Странно. У нас в захолустье поют старые песни и много танцуют. И всё-таки я не принимаю вас за другую. Я не знаю ни одной женщины в столице. Как это может быть? Ты такой такой Вместо ответа Вирно Рин подхватил девушку под руку, как это принято у жителей столицы, и стремительно повёл её в гостиницу. Сюте была быстра лавка и сразу освоилась с походкой остронавигатора. Они поднялись на холм к жёлтому с белым зданию Лазурного облака и вошли в низкий вестибюль, затемнённый так сильно, что даже днём его освещали зелёные лампы. Сюте, нужна комната, обратился Вирно Рин к дежурному. Ей без церемоний ткнул пальцем в сторону девушки молодой тармансянин. Документы. Щё ты покорно и взволнованно пошарила в небольшой сумочке у пояса и достала красную бумажку. Дежурный даже присвистнул и не захотел её взять. Ого, а где карточка приёма в столицу? Девушка, смущаясь, начала объяснять, что карточку должен был приготовить брат, но он всё равно грубо перебил дежурный Ни одна гостиница в городе Середоточия Мудрости тебя не пустит. Это не проси, это бесполезно. Верно Рин, сдерживая накипевшее возмущение, совершенно неприличный для земного путешественника, опустился убеждать дежурного. Однако даже всесильная карточка гостя Совета Четырёх не помогла. Я потеряю место, если пущу человека, не имеющего документов, особенно женщину. Почему, особенно женщину? Нельзя поощрять разврат. Впервые Верно Рин Ощутил на себе гнетущую зависимость от армансиана от любого мелкого начальника, обычно скверного человека. Но я ведь могу принимать друзей. Конечно, у себя, пожалуйста. Однако ночью могут прийти лиловые с проверкой, и тогда будут неприятности. Для неё, конечно. Где же она? нервно рыно глянулся. В разгаре спора он не заметил, как Щетей исчезла. Чувство огромной утраты заставило его в мгновение ока выскочить на улицу. ошеломив даже видавшего виды дежурного. Изочёрённая нервная чувствительность толкнула Вирнурина налево. Через минуту он увидел Щете впереди. Она шла, опустив голову, продолжая сжимать в кулачке свой бесполезный красный документ. Ни разу ещё Вирнурин не испытывал такого стыда за невыполненное обещание. И ещё что-то примешивалось к этому, смутное и чрезвычайно неприятное. может чувство древнего мужского достоинства, которое было попрано в глазах прелестной женщины, ощутившейся к тому же в беде. "Сютет", позвал он. Девушка обернулась. Мгновенная радость промелькнула в её лице, чуть подняв уголки скорбно сложенных губ, от одного вида которых стеснилось сердце землянина. Он протянул ей руку. "Пойдёмте. Куда? Я и так доставил тебе неприятности. Я вижу, ты здесь такой же чужой, как и я, и не знаю, что можно и что не позволено". Впрочем, что ты говорила с проникновенной убеждённостью. Мудрая печаль светилась в её больших глазах, невыносимая для земного человека, с рождения воспитанного для борьбы против страдания. Астрановигатор не желал применять психическую силу, чтобы подчинить девушку своей воле, но ему нечем было убедить её. Мы зайдём ко мне. Ненадолго, пока я не поговорю с друзьями и не найду комнаты для вас. А заодно и для себя. Прежде у меня гостиница была безразлична, а теперь отвратительна. Сюте покорился. Они снова вошли в вестибюль, где дежурный встретил их циничной усмешкой. Верна Рину захотелось наказать его. Через несколько секунд дежурный подполз к Сюте, протягивая ей ключ от комнаты Верна Рина. На Тормансе все общественные учреждения и комнаты старательно запирались.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 Долге на пиццу, положив руку на горячий лобцу, Т её успокоил её. Или ж после этого вызвал из-под кровати девятиножку. СДФ тёмно-сливового цвета тихо загудел. Щутев вскочил, и, переводя взгляд с машины на Верна, Рина, со смешанным выражением опаски и восторга. Верно Рен принялся было вызывать Таэля, но нашёл лишь дежурного по связи с земляными из единомышленников инженера. Верп попросил дежурного найти ему пристанище среди ДЖ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 Прошло более 2 часов. Раздался едва слышный вызывной сигнал, и на экране появился встревоженный Таэль, всегда похвавший сине счастья. Верна Рин тут же получила адрес. В кварталах, занятых домами Джи, где жил одинокий профессор ассоциации архитектуры, к услугам землян нашлось две удобные комнаты. Там обитала в основном техническая интеллигенция, среди которой немалую роль играли единомышленники Таэля из числа смотревших фильмы Тёмного пламени. Шута проснулась и осматривалась, натягивая на колени измятое платье. "Идите, умойтесь", весело предложил астронавигатор. "И мы пойдём обедать, а потом на квартиру". "Комната найдена, только она будет рядом с моей. Это вам не помешает?" Шута радостно хлопнула в ладоши. "Вовсе нет, так скоро. Ох, как долго я спала. Последние две ночи я ехал и ночевал в коридоре, у меня кончились деньги. Так вы очень голодны. Идёмте же.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 Сдвинув несколько столиков, расположилась шумная и развязная компания молодых людей. Вирна Рин и Сюте могли свободно обмениваться впечатлениями, не привлекая ничьего внимания. Между столами танцующей походкой прохаживалась девушка в красно-коричневом платье, на редкость хорошо сложенная для тормонсианки. Она ходила прямо и гордо, умное ее лицо с задумчивым и грустным выражением было вызывающе накрашено. Среди посетителей и подавальщица на производила впечатление редкости, но лёгкий налёт вульгарности покрывал её изящную манеру держаться. Многие девушки в золотых туфлях с высокими каблуками ступали легко и вкратцо. "Смотрите, какие красивые ноги", воскликнула шута. Астронавигатор покосился на маленькие ступни своей спутницы, обутые в сандалии, подошвы с двумя ремешками, сходившими между большими и вторыми пальцами. Ровные, как у детей, ноги Щуте казались босыми и беззащитными. Она спрятала их под стол и повторила: "Смотрите, как она печальна. Это участь всех красивых девушек. Может быть, ей надо сказать утешение, как и мне?" Астра-навигатор промолчал, подумав, что Щуте не даром обратила внимание именно на эту девушку. В этой другая выделялась своей серьёзностью среди других молодых женщин с их нервной крикливостью и клевлянием. считавшимися модными в столице Турманса. Я чувствую, ты совсем необыкновенный человек. Может быть, в глазах счёта мелькнул испуг. "Переядет змееносец? Вы когда-нибудь слыхали, чтобы хоть один змееносец помогал первым встречным?" улыбнулся Вернарин. "Никогда", обрадовалась девушка. "Но почему ты не говоришь мне ты, как принято у нас? Почему?" "Объясню потом."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 Я думаю, многие отдают себя отчёт на сколько мы г- беспомощны перед хулиганами и ворами. Обороняться нам нельзя. Даже если бы имели оружие, приходится отвечать за причинённые увечья, если бы на тебя даже нападали с ножом. Меня удивляет, как ещё мало КЖ использует предоставленные им государством возможности врываться в квартиры и сбивать, оскорблять. Зачем же государству поощрять безобразие?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 хозяин смешался. Верно, Ринпо просил отвести их в комнате. Квадратные задрапированные коврами и занавесями они показались Шотэ очень уютными. Выбрав по настоянию хозяина комнату, выступавшую в виде фонаря на улицу, она с трудом сдерживала слёзы благодарности. Я знаю, молодые девушки любят мечтать, наблюдая идущую мимо жизнь, неожиданно ласково сказал профессор. У вас есть дочери, спросила Шотэ. «Была. Умерла во дворце нежной смерти, оказалась к жи, по способностям, и не захотела воспользоваться моим правом». «Каким?» — тихо спросил Вернарин. «Правом сохранить одного человека из моей семьи, даже если он к жи. Для ухода за будущим стариком, еще нужным для государства. И вот не осталось никого».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 Вернорин признался, что понятия не имеет об этом существе. Маленькое, с чёрно-пепельной головкой и хвостом, грудка у неё вишнёвая, спина и крылья ярко-синие и лазурные. Неужели не видели? Нет. Простите, старика, я всё забываю, что вы не наш. Вернорин заметил, как вздрогнуло что-то. До института Вернорин добрался уже после наступления темноты. Мастерская ещё только собралась. Как всегда, приход землянина вызвал нескрываемое любопытство, в среде учёных оно было особенно острым. Верна Рин помнила предупреждение Таэля. На каждом собрании, помимо тайных агентов совета четырёх, могли быть установлены приборы для записи речи и подслушивания разговоров. Бедность ресурсов не позволяла проделывать это на каждом собрании, но там, где присутствовал земной гость, звукозапись производилась наверняка. и он решил не вызывать разговоров, опасных для собеседников. К удивлению, астронавигаторы присутствующие вели себя непринужденно и высказывались довольно резко. Наслушавшись о произволе олигархов, Вернарин даже встревожился. За такие речи ученых должны были немедленно упрятать в тюрьму. Лишь позднее до него дошла психологическая тонкость политики Чойо Чагаса. Пусть выговариваются, они всё равно не могут не думать о положении общества. Пусть раздражаются пустыми ричами, зато не будут создавать конспиративных организаций, борьба с которыми привела бы к нежелательному изъятию мы из среды ценных для государства интеллигентов. Первым выступил молодой скептического вида учёный с гневным огнём в глазах и выступающим подбородком. Он говорил о бесполезности дальнейшего развития науки. Чем шире становится её фронт и глубже проникновение в тайны природы, тем больших усилий и материальных затрат требуется для каждого шага. Быстрое продвижение одиночек невозможно. Познание оказалось слишком многосторонним. Всё более сложные эксперименты замедляют ход исследований, и кроме того, громоздят горы неиспользуемой информации. Прямолая затрата средств на науку нет никакой надежды, что она сможет разрешить стоящие перед ней задачи, проникнуть в глубокие противоречия биологических механизмов и социального развития. Выходят они учёные и получают от государства привилегии, зато чего сделать не могут. То есть являются паразитами, живущими на ренту приобретённых званий. Раздробленное знание углубляется в вопросы, практически уже ненужные. потому что резервы планеты исчерпаны. Учёный закончил призывом отказаться от жреческой амбиции и обратить свои взоры к небу, откуда появляются звездолёты могучих цивилизаций, сумевших не разграбить доставшуюся им природу, и прежде всего землян, братски похожих на людей янях. Сидевший около Вирна Рина заместитель директора покачал головой и шипнул: "Опасные речи, очень опасные. Ему что-нибудь угрожает. серьёзные последствия. Он будет наказан государством, не думаю. Но коллеги не простят ему такого саморазблачения. Перед столом, где заседал совет мастерской, встал другой учёный, бледный и хмурый, чеканявший слова с ядовитой насмешкой. Нельзя призывать те на помощь другие цивилизации и космоса. Они явятся завоевателями, и мы сделаемся их рабами. Это предвидел великий Инно Као в век мудрого отказа, то есть в момент первого контакта с инопланетными культурами. Пусть простит земной гость, но таков взгляд реалиста, а не романтического мечтателя. «Я не удивляюсь», — подал реплику Вирно Рин, «на Земле еще в эру разобщенного мира знаменитый китайский ученый Янг требовал, чтобы мы не отвечали на вызовы, если они придут с других планет». В это же самое время немецкий астроном Хернер заявил, что в установлении связи с другими мирами он видит последнюю возможность избежать всепланетного самоубийства. Он подразумевал войну с использованием страшнейшего оружия, изобретенного к тому времени наукой. Заместитель директора института, взяв слово, перечислил благодеяния, внесенные в биологическую медицину учеными института, лекарства, особенно галлюциногенные наркотики, и методы перестройки психики. Материальное вот провержение инсиляции первого ратора будто наука не результативна в социальных делах. Она имеет прямое отношение к благам для человечества. Простите, чужеземцы вмешался Вернурин. Каким образом? Информация, как бы обширна она ни была, сама по себе не порождает мудрости и не помогает человеку одолеть свои затруднения. Безмерная людская глупость не дает возможности понять истинную природу несчастья. С помощью наших аппаратов и химикалий мы вбиваем в тупые головы основные решения социальных проблем. По заданию великого и мудрого Чойо Чагаса мы создали гипнотического змея, раскрывающего замыслы врагов государства. Наш институт изготовил машины для насыщения воздуха могущественными успокоителями и галлюциногенами, Ничтожное количество, которых способно изменить ход мыслей самого отчаявшегося человека и примирить его с невзгодами и даже смертью. Да, но наука не сумела даже выяснить смысл существования человека. Вдруг перебил заместителя директора новый оратор. Человек с редкой и узкой бородкой, похожий на древних монголов. Люди не больше понимают цель жизни, чем ужасные животные суши и океаны, исчезнувшие с лица планеты Ян-Ях. Поэтому я не склонен торжествовать, как наш высокоуважаемый начальник. В глазах невежественных людей, будь то кжи или высшие слои общества, наука всегда права, разбивая и из древле установившиеся представления. Они думают, что наука сама по себе наиболее благородный инструмент человека, извращённый только скверной его натуры, что она самая эффективная сила жизни. Короче говоря, в их представлении мы должны всегда идти только научным путём, магическим превращающим ученого в волшебника и оракула. Какая ирония! Нужно ли говорить, какой горький урок получили благодаря этому предрассудку народ и вся в целом планета Яньях? Разрыв между народом Яньях и наукой был настолько велик, что породил полную некомпетентность большинства людей, относящихся к ученым с суеверным опасениям. А мы платим им отсутствие малейшей заботы о судьбе народа». Заместитель директора подал знак председательствующему. И тот прервал оратора. Во второй раз в этот вечер выступления не принимают в недопустимую форму клеветы на науку и её честных тружеников. Давайте лучше послушаем нашего гостя, его мнение о науке, оценку э э оценку сегодняшних высказываний, хотя они не пошли по нужному направлению. Вирнарин встал и извинился, если не точно понял говоривших. И сказал, чтобы попытается изложить мнение землян о науке в самых общих чертах. Наука не знает и не может знать всей необъятности мира, и вера в то, что она уже нашла решение всех проблем, приведёт к катастрофе. Так могут думать лишь ослеплённые догматизмом или некритическим энтузиазмом люди. Ни одно из открытий, ни один из величайших законов не окончательны. Думают о полноте и законченности науки обычно догматические умы в математике. Но ведь это одно и то же, как если бы историк решил, что история завершена. Чем больше развивается наше знание, тем больше загадок природы встаёт перед нами. Беспредельно богатство самых привычных явлений, неисчерпаемое в своём разнообразии, в извилистых путях исторического развития. Мы на земле представляем науку как необъятную работу, устремляющуюся вдаль на миллиарды парсеков и в будущие поколения на тысячи веков, так сложна и загадочна вселенная, что с прошедшими тысячелетиями развития науки мы утратили заносчивость древних учёных и привыкли к скромности. Одно из основных положений, которому мы учим наших детей, гласит: мы знаем лишь ничтожную часть из того, что нам следует знать. Лёгкий шум удивления прошёл по комнате. Но учёные умели слушать, и Вирнор Рин продолжал. Природа, в которой мы живём и частью которой являемся, формировалась сотни миллионов лет через историческую смену уравновешенных систем. В её настоящем виде эта сложность настолько велика и глубока, что мы не можем играть с природой, пользуясь весьма ограниченными научными данными. Выигрыш будет очень редко случаен, а проигрыши бесчисленны. Очень давно на земле люди, поддаваясь желанию брать что-то без труда и усилий, из-за ничто играли на ценности. Одной из распространённых игр была рулетка. Легко вращающееся колесо с перегородками, окружённое неподвижным лимбом. На колесо бросали шарик, и остановка колеса или шарика, об этом не сохранилось сведений, около определённых цифр на лимбе приносила выигрыши. Иначе деньги забирал владелец машины. В те времена люди не имели никакого понятия о законах этой игральной машины. И хотя подозревали всю случайность совпадений, продолжали играть, проигрывая всё имущество, если своевременно не уходили из игорного дома. Так и нам нельзя играть с природой, которая миллиарды лет играет сама наугад, ибо это её метод подмечен ещё 7000 лет тому назад в древней Индии и названный Раша-лила божественная игра. Наша задача — найти выход из игорного дома природы. Лишь соединение всех сторон человеческого познания помогло нам подняться выше этой игры, то есть выше богов Индии. Мы могли и не успеть, ибо в сгущавшемся инферно нашей планеты стрела Римана могла бы причинить непоправимый ущерб. Я употребил термин, возможно, непонятный вам. Сгущение инферно. Чтобы не вдаваться в объяснение, определим его так — Когда человек неумело проявляет мнимую власть над природой, он разрушает внутреннюю гармонию, добытую ценой квадриллионов жертв на алтаре жизни. Когда мы поймем, что васильки и пшеница составляют единство, тогда мы возьмем наследие природы в добрые понимающие ладони, — сказал один ученый. Таково в самых общих словах отношение к науке на Земле.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 Даже самые важные научные теории в духовно-моральном отношении находятся на уровне мышления каменного века, если не будут переведены в сознательную мудрость человеческой морали, подобно тому, как многие открытия были пророчески предвидены в индийской и китайской древней философии. Существование психической атмосферы стало известно ещё в ЭРМ, когда один из величайших ученых земли Вернадский назвал её ноосферой.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 Но к Вернадскому принадлежит ещё одна великая идея игнорирование, которое чуть не погубило нашу общую родину землю и привело к катастрофе у вас на Янях. Исходя из диссимметрии объёма пространства, занимаемого живым организмом, его привязны или вязны, неравенству явлений при вращении по солнцу и против него. Вернадский определил диссимметрическую причину этих явлений принцип Кюри.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 Ну вернёмся к ноосфере. Они и надо заботиться больше, чем об атмосфере. А у вас в небережении и та и другая. Ваши больницы устроены без понимания психологического воздействия среды. Удивительно, как выздоравливают в них. А ещё как выздоравливают? заверил заместитель директора. Не понимаю, люди янях неподобны, туго натянутым струнам, как мы, земляне, и легче переносят инфернальные условия. У них нет другого выхода. Мы бы очень скоро расплатились здесь за нашу быстроту реакции, напряженность чувств и нагрузку памяти, благодеяния которых здесь говорилось, на мой взгляд, убийственны и не оправданы никакой государственной надобностью. Успокаивающие средства, примеряющие людей с недостатками жизни, подобны к косе, срезающей под корень все — цветы, сырники, хорошее и плохое.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 После страшных потрясений и дегуманизации ЭРМ мы стали понимать, что действительно можно уничтожить душу, то есть психическое я человека через наружное и самовозносящееся умствование. Можно лишить людей нормальных эмоций, любви, психического воспитания и заменить всё это кондиционированием мыслительной машины?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 к самому человеку. И растуги котомбы трупов в концлагерях, с людей сдирают кожу и плетут из женских кос верёвки и коврики. Это было. Человечество и Земля от этого не спрячутся и всегда помнят эпоху оправданного учёными зла. А ведь чем глубже познание, тем сильнее может быть причинен вред. Тогда же придумали методы создания биологических чудовищ вроде мозгов, живущих в растворах отдельно от тела.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 если он направлен на уменьшение страданий человечества Ян-Ях, на подъем из инферна, таков у нас единственный критерий ценностей науки. Вир Нарин низко поклонился присутствующим, а те молчали, не то ошеломленные, не то негодующие. Заместитель директора института поблагодарил Вир Нарина и сказал, что, может быть, земная мудрость велика, но он с ней не согласен. Необходимо продолжить дискуссию, которая очень важна.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 Поэтому и получается тонна громадждения дешёвой информации скороспелых открытий, добытой без размышлений и долгого отбора, которая не даёт вам взглянуть на широкие просторы мира познания. В то же время надменность молодых исследователей, по сути дела невежественных технологов, воображающих себя учёными, доходит до того, что они мечтают о переустройстве вселенной, даже не приблизившись к представлению о сложности её законов.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 нежный, как и память о ней. Шагая в сопровождении девятиножки по пустынной аллее Чахлова сквера, он припоминал слова профессора о гитау и решил заглянуть в музей естествознания. Но когда на завтра очередная работа стояли над материалами, присланными с дискольётом, потом предстоит ещё встреча с учёными физико-математического института Они же жаждут неслыханных дотоле да откровений, он ничего не сможет рассказать даже из близких ему областей космофизики. Сблизить различные ходы мышления сумел бы выдающийся педагог или популяризатор, а не он, Вирнэрин. Кроме того, эта тяга к откровениям в науке метафизична. Астронавигатор остановился как вкопанный. Рядом взбила пыль его девятиножка. По берега лес стояли шесть термансианов, освещённых далёким ртутным фонарём.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 У вас есть бешено красивая женщина. Я видел её в загородном саду. Её зовут Эвиза Танет. Эвиза Танет, повторил, вернее, мечтательно пропел Тармансианен. Это врач нашей экспедиции, медик звёздного флота. Ух, неопределённо воскликнул Кжи. Так вот, она мне сказала, чтобы я шёл к вашей владычице. У неё тоже красивое имя, не такое, как у Эвизы, но звучит приятно Файродис. сказал, чтобы я обязательно поговорил с ней, потому как это важно и для нас, и для вас. Почему не знаю, но я обещал. А получилось, что я, всем известный Кзербуям, перед которым трепещут КЖ и Г, не могу исполнить обещание. Владычица Файродис охраняет целые войска лиловой дряни, а Джим мне не верит. Думает, что я подкуплен змееносцами. А зачем мне этот подкуп? Наверное, ни за чем, улыбнулся верно Рин. Тата Можешь ты поверить мне и устроить разговор с ладычицей? Верю и могу. Когда? Сейчас. Пойдёмте туда, где никто не ходит и есть какая-нибудь стена, за которой можно спрятать свет экрана. Вот это дело, с удовольствием воскликнул Кжи и повёл Верна Рина в сторону от главной аллеи, где стояла длинная поставленная поперёк дорожки плетаясь с пёщёрными назидательными изречениями. Такие плиты встречались в разных местах города, но Вирн Рин никогда не видел, чтобы хоть кто-нибудь читал надписи. Вир знал распорядок жизни Родис. Она должна была быть наверху. Действительно, на вызов его ЭСД Э Фродияс откликнулась почти немедленно. Она появилась на импровизированном экране каменной плиты не в той чёрной термансианской одежде, какую обычно носила в хранилище истории, а в коротком белом платье с голубой отделкой. Ох.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 Первый раз приходите один. Сколько времени вам потребуется? Я буду ждать вас и проведу к себе. Родис выключила связь, и Вирнерин немедленно погасил свой СДФ. — Вот это здорово! — обрадованно воскликнул Кжи. — Как все получается просто у настоящих людей? — Ладно, передавай мой поклон и визит Аннет. Жаль, что я ее больше не увижу. — Почему же? — Тогда придете к Родис, попросите ее соединить вас со звездолетом и вызвать визу Аннет. — Да ну! — А о чём я буду с ней говорить? Вдруг испугался Кжи. Ну хоть поглядите на неё. И то. Ух, спасибо, друг. Мне пора. Термансиан протянул руку и крепко сжал ладонь Верны Рина. Тот улыбнулся. Получить благодарность от жителя столицы Янях было нелегко. Теперь даже если бы астронавигатор вторично запутался в переулках старого района столицы, его привёл бы к месту острый слух Землянина. Собачий лай слышался издалека, так как псы были плохо воспитаны, подобно своим хозяевам. Щутя выбежила вперёднюю на ляск открываемых замков. С возгласом "Спасибо, спасибо!" она бросилась к Рине и вдруг замерла, побеждённая застенчивостью. Оказывается, ей уже достали кусочек голубой пластмассы с нужными знаками и штампами, дающий право на проживание в столице. Верно Рина обрадовался, услышав своеобразный голос девушки. более низкий, чем горловые фальцетные голоса термансиан, но более высокий и звонкий, чем грудные меzzo-сопрано женщин звездолёта. Всё тес материнской заботы женщин ян, я хабяженных прежде всего кормить мужчину, приготовила ужин из запасов хозяина, и огорчилась, узнав, что верно, Рин по вечерам ничего не ест, а только пьёт, и то какой-то особый напиток.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 Так и знала, с гордым торжеством воскликнула Щтте. Ты совсем особенный, и я сразу поняла это. От такой лёгкой радости с тобой, как никогда ещё не было в моей жизни. Девушка опустилась на колени, схватила руку астронавигатора, прижала к щеке и замерла, закрыв глаза. Верно Рин с нежной осторожностью отнял руку, поднял маленькую термансианку и усадил в кресло около себя. Он рассказал ей о земле об их появлении здесь, о гибели трёх земель. В ЗДФ было несколько звёздочек. Для самого первого знакомства с жизнью земли так начались их совместные вечера. Неуёмное любопытство и восхищение милой слушательницы воодушевляли Верна Рина, отгоняя предчувствия томившие его с некоторых пор, что он не увидит больше родную, бесконечно любимую землю. С первых минут высадки на Тормансон Сейкожи чувствовал не добрую психическую атмосферу. Общая недоброжелательность, подозрение и особенно глупейшая, смешная зависть соревновались с желанием любой ценой выделиться из общей массы. Последние земляне объясняли отзвуком прежнего колоссального умножения народа в миллиардах, которого тонули личности, образуя безымянный и безликий океан. Психическая атмосфера Янъяху подоблялась плохой воде, в какую иногда попадает неосторожный купальщик.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 Топтание на месте, накопление недобрых мыслей из застарелых обид ведёт к тому, что исчезает свежая вода. Ясные чувства и высокие цели там, где нет ветра поиска в правды и прощения неудач. Вероятное пребывание в плохой психической воде и породило смутное чувство трагического конца. Верна Рин вспоминала о катастрофических последствий, случавшихся на разных планетах, в том числе и на прежней до коммунистической земле. Когда цивилизация неосторожно поднимала на поверхность вредные для жизни остатки архаических периодов развития планеты. Газы, нефть, соли, споры ищу живых бактерий, надёжно погребённые под многокилометровыми толщами геологических напластований, были извлечены на свет и вновь пущены в круговорот биосферы, отравляя воды морей, пропитывая почву, скапливаясь в воздухе. И так продолжалось тысячелетия.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 Тем поразительнее довир на ринах казалось Щуте. Вся сиятившаяся заботой, добром и любовью, не весть как возникшими в мире янях. Девушку уверяла, что она не одна, что таковы тысячи женщин планеты. Это пугало астронавигатора, потому что страдания таких людей на жизненном пути было сильнее всех других. Через глаза Щуте Вирнарин видел глубину души, поборовшей тьму в себе. и отчаянно бронявшися от окружавшего мрака. Нелегко прорастали в землянине бдительность и нежность и ранищая жалость, некогда так характерные для его предков и утраченные из-за ненавидобности в светлую эпоху коммунистических эр. На третий день за завтраком Вернорин заметил, что Сюте чем-то необычайно взволнована. Читая в её открытой душе, он понял её страстное желание увидеть нечто, о чём она мечтала давно.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 Я обещал непременно повести её туда. Ей хочется побывать там в память о брате, но ведь для одинокой девушки, плохо знающей столицу, это небезопасно. Верно, Рин и Сюте влезли в битком набитый вагон общественного транспорта, двигавшийся в дыму с рёвом, частыми рывками и толчками из-за нервного, а скорее грубого нрава водителя. Сквозь запотлённые окна виднелись длиннейшие однообразные улицы.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 с широким носом и асимметричным лицом, которое бестыдно прижимается к ней. Стоявший перед ней другой, совсем юноша с глубоко сидящими глазами фанатика, спиной подталкивал девушку к своему товарищу. Что те встретилась взглядом с Ирнарином, вспыхнуло от стыда и негодования и отвернулась, не желая вмешивать землянина в стычку с пассажирами. Может быть, её слишком живо было воспоминание о наглом дежурном из гостиницы, которому пришлось тогда униженно целовать её ногу. Астронавигатор в долющей Кунды понял всё. Вынул руку и рванул нахального парня назад отсюды. Тот обернулся, увидел высокого, сильного человека, смотревшего без злобы, и выругавшись, попытался было освободиться, но его схватила не человеческая рука, а стальная машина, так ему показалось. С животным страхом Тармансянин почувствовал, как пальцы впиваются в мышцы всё глубже, придавливая и парализуя сосуды и нервы.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 Море страданий раненных, ужас и побеждённых, сброшенных в топкое озеро. Безотрядная местность, полумёртвые деревья, потрескавшаяся земля. Жаркий ветер шуршал в ветвях, какие-то зелёные насекомые вяло ползали у корней. Всё те выбрала большой пирамидально заострённый камень с изломами, отсвечивавшими буро-красным цветом засохшей крови, и опустилась перед ним на колени.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 Ваши предки участвовали в сражении на стороне побежденных? Да. А если бы победили они, а не головные, изменилась бы жизнь? Не знаю. Зачем ей меняться? Столица была бы в Кин-Нанте, наверное. Дома бы строили по-другому, как принято у нас, башнями. Может быть, мои предки стали бы змееносцами. И вы хотели бы принадлежать к этой верхушке? Ой, нет. Вечно бояться оглядываться, презирать все и быть всеми ненавидимы. Может быть, я просто невежественная и глупая, но мне не хотелось бы так жить. Лучше никак. Это лучше никак пронизывало всё сознание молодых термансианцев, принадлежавших к классу Кж, и обуславливало низкоренимый фатализм, зачем казалось им непобедимым аргументом. Верно Арин ещё раз обвёл взглядом выжженное плато. Могучее воображение заполнило его грохотом боевых машин, воплями и стонами сотен тысяч людей. Что беляме трупов на изрытой каменистой почве. Вечные вопросы зачем, за что на этом фоне становились особенно беспощадными. И обманутые люди верят, что сражаются за будущее, за свою страну, за своих близких, умирали, создавая условия для ещё большего возвышения олигархов, ещё более высокой пирамиды привилегий и бездны угнетения, бесполезной муки, бесполезной смерти. Со вздохом Вирнарин обратился к спутнице: Пойдёмте сюда. Землянин и Термансянка спустились с холмов. Вернорин предложил срезать напрямую к изгибу старой дороги, держа направление на круглый холм с заброшенным зданием, серым и приземистым, смутно маячившим вдали. Они быстро дошли до холма. Астронавигатор заметил, что Щуте устала и решил сделать перевал в тени развалин. Щуте улеглась на землю, подперев голову руками. Вирно Рина увидел, что она пристально разглядывает стену и хмурит лоб в усилие припомнить забытое. Что-то вскочила и обошла вокруг развалин, затем долго рассматривала надписи и барельефы с изображением огромной руки, протянутой жестом участвующей помощи. Чуть успокоившись, она снова села рядом с Вирно Рином, охватив колени руками в позе живы напомнившей ему чеди, и долго в молчании смотрела вдаль на миражи глубоких озёр. которые скрывали пыльны да им над городом среда точе мудрости. Сколько тебе лет, вдруг спросил ещё Т. По вашим годам, которые гораздо короче, чем на земле, 160 или 42 по счёту белых звёзд одинаковым и земным. У вас это много или мало? Для прежней земли на вашем уровне развития это средний возраст. Не молодой и не старый. Теперь он сдвинулся в молодость. Мне 22-23 года.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 Преследуемым и запуганным, приходите сюда, и я успокою вас, дам вам нежную смерть. Она придёт к вам ласковой и прекрасной, юной и заروحщей. Лучшего на планете сейчас никто дать не может, и вы сами убедились в лжи пустых обещаний. Не множество людей приходило к нему. В первой комнате они смывали с себя грязь дороги, сбрасывали одежды и ноги и вступали во второй, свёрччатый зал, где в ласковом сне умирали незаметно и безболезненно. Бездонный колодец поглощал их тела. И страдавшие и потерявшие надежду в здоровье близких не переставали приходить, восхваляя мудрого врача. Это было давно. И из-за этого благодеяния возникла государственная обязанность умирать. Дворцы нежной смерти, деление народа на кжи и джи, мог ли предвидеть мудрец Цурцеути такие ужасные последствия? Не знаю, беспомощно ответила Щуте. И не надо. Вирна Рин погладила ее, растрепавшиеся от ветра волосы. А она потянулась к его лицу, и вздрагивающая осторожная ладонь, казалось, коснулась самого сердца Вирна Рина. Ему представились гигантские темные стены инферно, окружавшие сю-те, за которыми для нее не было ничего, никакой опоры для ее веры и ее души. Усилием воли он поборол видение, улыбнулся и сказал ей об ее уме и очаровании, о том, как она нравится ему. Что ты взглянула на него доверчиво и сияюще, и стало упругой быстро, как жительница земли. Они пошли к сумрачному городу, извиняющий голос термансианки разнёсся по пустынные равнине. "Свой последний год живу на свете, в городах других не побывав, никого хорошего не встретив". Звонкая летящая мелодия напомнила Верну Ринну что-то очень знакомое, слышанное ещё в раннем детстве.